Глава 26. Заложники внимания, Алиса. Одногруппники взрываются шумом разноплановых реакций, от аплодисментов и смеха до красноречивого ну вообще офигели! Вышли оба вон! дрожащим от гнева голосом резюмирует преподаватель и с грохотом кладет ручку на стол. Но Эмма Франсовна! восклицаю в сердцах, это же несправедливо! Согласен. В своей непробиваемой ироничной манере встревает Величко. «Мой ответ вами санкционирован, и для него мне потребовалось наглядное пособие. Так что все было в пределах учебной практики. У меня целая аудитория свидетелей». «Какая виртуозная способность подмены понятий!» Иронично дергается бровь преподавателя вверх. «А вам, Алиса, тоже потребовалось пособие?» Тогда и оценку за ответ я вам тоже разделю пополам и округлю в меньшую сторону. Что? Нет! — восклицаю. — Я его не приглашала! От досады толкаю по столу тетрадь от себя. Она скользит и улетает на пол. Черт! — срывается с губ. Наклоняюсь, чтобы поднять тетрадь, и слышу шепот подруги. Она нормальная, не поставит ничего. Просто уходи сейчас и оставь последнее слово за ней. Ну как так? — шепчу. «Делай, что говорю!» – угрожающе шипит Катя. Поднимаюсь и начинаю собирать вещи в рюкзак. На Арсения не смотрю, но чувствую его взгляд на своем затылке. Там ему в ответ приветственно шевелятся волоски. Радуются не меньше, чем толпа фанаток Джастину Биберу, предателя. «Я прошу прощения, такого больше не повторится», – говорю, поднимая голову от вещей и смотрю прямо на ему Франсовну. — Естественно, не повторится, — пожимает она плечами. — Величко вообще не из тех, кто повторяется. Помните об этом, Алиса, — заканчивает назидательно. — Спасибо. Киваю, подхватываю рюкзак и сбегаю по порожкам вниз, стараясь не слушать смешки одногруппников. Она права, об этом не стоит забывать. Слезы щиплют носоглотку, но я даю себе обещание сегодня не рыдать. Все, хватит. Выбегаю за аудитории и решительно направляюсь в сторону административного блока. Он как раз находится на этом этаже. Все-таки написать заявление о переводе на заочку – это единственная умная мысль в моей голове за последние двое суток. «Алис!» – догоняет меня Величко. «Алис, постой!» – хватает за плечо и разворачивает к себе. «Что тебе нужно?» – восклицая, бью его ладонями в грудь и отталкиваю. «Не смей прикасаться!» «Ты вчера просил меня остаться». «Мой ответ – нет. Все. Я больше не играю». «Да послушай ты». Не отстает от меня Арсений и силой веса сносит к стене, вжимая в нее. «Пусти!» – шеплю. «Нет». Качает он головой, перехватывает мои руки и приближает губы к моему уху. «Все хорошо, слышишь? Эмма – мировая тетка. Педантична до неприличия, но при этом известная громанка. Говорят, что она даже в чате под чьим-то именем ставки делает. И на самом деле любит студентов. Что? Распахиваются мои глаза. Алис. Арсений переходит на жаркий шепот. Ты пойми, что тут все люди к показухе привыкли. Им хоть тысячу раз скажи, что мы вместе не поверят. А дай какой-нибудь грязь, секрет или скобрезность – это сразу топ-новость. Ты очень красивая. И рано или поздно все равно бы оказалась в центре внимания. Он достает из кармана телефона что-то ищет, но буквально пару секунд. Смотри, как мы круто получились. Он демонстрирует мне целую фотосессию нашего поцелуя, выложенную в чат. О, господи! Издаю я стон и прикрываю глаза. Эмма права. Ты пытаешься убедить меня в том, что нормально то, что на самом деле нифига не нормально. Больше ничего не будет, качает головой Арсений. Но если людям не давать, что обсудить... Они начнут искать это сами. Это так работает. Называются сплетни и слухи. Косые взгляды. И именно их ты боишься. Алиска. Выдыхает отпускаемые руки. Не пыли. Так все. Довольно. Рычу я, не собираясь отказываться от своей идеи. А то это так долго, можно себе нервы мотать. Сейчас я иду к ректору и пишу заявление о переводе на заочное. Все заканчивается. Это надолго. — качает голову Величко. — А ты обещала помочь мне с договорами отца. — Значит, подожду твои договора, — фыркаю запальчиво. — Дай пройти. Арсений поднимает руки в красноречивом, сдающемся жесте и делает два шага назад. В этот самый момент в аудиториях начинается шум, а еще через несколько секунд в коридоре начинают появляться первые студенты. Я огибаю Арсения и делаю несколько уверенных шагов в сторону ректората. — Потряхивает. Особенно от ощущения, что на меня все смотрят. Как Арсений вообще во всем этом внимании живет? «И это вся твоя благодарность?» Несется мне вслед. Сжимая кулаки, оборачиваюсь. «За что я на этот раз должна тебя отблагодарить?» «За то, что дал тебе шанс подготовиться к докладу», складывает на груди руки Арсений. «Или ты была готова отвечать?» Я замечаю за его спиной так не вовремя вышедшую из кабинета Эмму Францевну и очень надеюсь, что она не слышала нашего диалога, подлетаю к Величко. «Если бы не ты, я бы ответила. И получила отлично!» обвиняюще шеплю ему в лицо. «Не ответила бы», — усмехается он. Мы замолкаем, сталкиваясь с горячими взглядами и ждем, когда Эмма Франсовна пройдет мимо. «Она чует тех, кто не готов и плавает в теме». — ехидно отвечает мне Величко. — Пара вопросов, и ты бы сдулась. Только дурак не понял, что ты стояла и цитировала Википедию с экрана телефона. — Окей, — говорю с вызовом. мне не жалко. — Спасибо тебе большое. Я пойду, глубоко дышу и чувствую, что меня несет куда-то не туда. Это все просто кураж, который тяжело остановить. — Иди, Алис. — неожиданно, без всяких ужимок выдыхает Арсений. Секретаря из приемной зовут Калемира Тарасовна. Назовешь правильно, точно пустят к ректору. Предложат чай, выберешь с жасмином. Она прется по Китаю. Уголки его губ дергаются в грустной улыбке. Взгляд так ощутимо скользит по моему лицу, что я закусываю губы, потому что их начинает покалывать. В груди становится так тяжело, что не продохнуть. Я вместо того, чтобы уйти, продолжаю стоять перед Арсением, как полная дура. Просто ноги будто приросли, и ударить его хочется, и покричать, и мир будто сужается. Господи, ну почему этот парень такой красивый? Почему нельзя было его сделать ушастым или с кривыми зубами, ну... Или зрение ему понизить до окуляров, чтобы не смотрел так пронзительно? У меня мурашки по спине от него бегут. Ведь нельзя же так смотреть, когда просто играешь на публику. Или можно? Как ему поверить? А еще сложнее признавать, что не права. Принять, что Арс снова сделал для меня что-то хорошее, просто вне моей системы координаты норм. Детка. Будто не выдерживает величка. Делает ко мне шаг и берет лицо в ладони. Нежно так, что мое глупое сердце заходится и начинает отбивать изнутри грудную клетку. Я не могу найти в себе сил его оттолкнуть и обмекаю. Мне вдруг становится совершенно все равно, что на нас все смотрят. Пусть губы сами тянутся к его губам, и вместо поцелуя я чувствую резкий толчок со стороны Арсения. Он отворачивает в сторону голову, чтобы лбом не врезаться в мою переносицу, и, чувствуя, что я лечу назад, успевает подхватить меня под спину буквально в нескольких сантиметрах от пола, сам, едва удержавшись на ногах, оскаливается. Помогает мне встать и, крепко прижав к себе, делает резкий разворот, чтобы встретиться лицом с обидчиком. «Хватит ее вылизывать!» Зло перед нами стоит мокрый. «Пошли поговорим!» добавляет с вызовом. Я в который раз отмечаю про себя, какой он мерзкий тип. Прямо помыться от него хочется. Ты мне не интересен, С прохладной надменностью отвечает ему Арсений. Я чувствую пальцами, как колотится его сердце и вибрируют мышцы. Делает глубокий вдох. Говорить, соответственно, тоже не о чем. Едва держа себя в руках, продолжает он. Но если ты еще раз подойдешь и позволишь себе какой-то неадекват... «Я тебя размажу по асфальту». Взгляд мокрого стекает куда-то на пол. Я машинально тоже опускаю глаза и вижу возле ботинок Арсения ключ с биркой, на которой указан номер кабинета. Величко быстро наклоняется и отправляет его обратно в карман. Я улавливаю неловкость и напряжение. «О, ну конечно!» Елейна и во всеуслышание начинает скабрезничать Павел. «Понимаю, что сейчас вам не до меня. Но как закончишь с ней?» Демонстративно смотрит на часы. «Да, думаю, что минут тридцати тебе хватит. Я жду тебя на парковке. Расскажешь, как оно. Ирма, я доволен». «Мне становится дурно от того, что я, наконец, понимаю, о чем идет речь, но не понимаю, при чем тут ключ от кабинета. Но не могут же они прямо в институте устраивать разврат. Или могут?» «Капец тебе!» Со злым шипением вдруг срывается Арсений и кидается на Павлана, нанося кулаками пару хлестких ударов, пока тот не успевает прикрыться. Они кружат, периодически жестко сцепляясь, как заправские боевые псы. Студенты выстраиваются в полукруг, образуя что-то типа ринга. Многие достают телефоны и начинают снимать.